Глава двенадцатая Джамайка-стрит лежит к востоку от Уайт-Чеппелла, перпендикулярно к роуд этой главной артерии и стенды. Я прежде не бывал в этой части Лондона. И когда мы с сержантом Бейли туда приехали, с первого взгляда понял, от чего иностранные туристы не любят посещать эти места. Нельзя сказать, что кварталы и стенды поражают особой нищетой. Северные окраины Парижа, иные районы Джерси, Сити или, скажем, Чикаго выглядят намного беднее. Да Мауэй от не так уж заметна разница от своих собратьев, стоящих где-нибудь в Кенсингтоне или Челси. Но что здесь совершенно иное и особое — это сама атмосфера. Все здесь хмуро, уныло и пошло. Закопченные фасады изъедены проказой. Тротуары омерзительно грязны. Оборванные дети играют прямо на мостовой. На многих вывесках турецкие, греческие, польские имена. Уайя Чеппел, степни. Не только названия городских кварталов, а прежде всего социальные ярлыки. Кто здесь родился, тот живет здесь до конца своих дней. Житель Уайя почти никогда не бывает в Хайгете или в Хаймерсмите. Было три часа дня, когда сержант Белли затормозил перед гостиницей Кип. Дом абсолютно ничем не выделялся среди других домов этой улицы, на нем не было даже вывески. Трехэтажное здание, грязный фасад, под самой крышей подслеповатые слуховые оконца. к парадной двери вели с двух сторон обшарпанные ступени. Все это отнюдь не внушало доверия. — Вы уверены, что это здесь? — спросил я сержанта. — Совершенно уверен. Я справлялся у нас в картотеке меблированных комнат. К про третий разрядный пансион, таких в Лондоне тысячи. Его содержит грек по фамилии Велецис. Репутация у него неважная, но мы к нему никаких претензий до сих пор не имели. Я ничего не понимал. Зачем было Патриции сюда приезжать? Я не мог представить ее себе в этой обстановке, на этой улице про которую она тоже, наверное, ни разу в жизни не слышала, хотя и была урожденная лондонка. Ее заставили здесь поселиться. Ее похитители, и если это так, какую же цель преследовали они, помещая ее в этой клаке. Если же она сама решила укрыться здесь от преследований, то почему выбрала именно кип и где раздобыла адрес? Так или иначе, но когда я толкнул дверь, И вошел в коридор гостиницы «Кипр», у меня не было ни малейшей надежды найти здесь свою жену. Несмотря на показания шофера такси, я сильно сомневался, переступал ли она вообще этот порог. Коридор был темный, нестерпимо воняло луком. С каждой стороны было по двери, в глубине смутно виднелась лестница. Бейли постучал поочередно в каждую дверь, никто не отозвался. Я стиснул зубы. Пытаясь подавить тошноту. Без дальнейших церемоний Бейли распахнул левую дверь. Это был небольшой кабинет, забитый диковинной мебелью. Я увидел старинный пепитр, перекочевавший сюда, должно быть, из нотариальной конторы, древний граммофон с трубой, какой-то нелепый комод, грубую имитацию чипендейлских изделий. Мраморный умывальник восьмидесятых годов все было. Черным от грязи. Точно сюда месяцами никто не заходил. — Очаровательный домик, — сказал Бейли со своей добродушной улыбкой, которая меня так раздражала. — Но должны же где-нибудь быть его обитатели. — Что вам угодно, — раздался голос у нас за спиной. Мы обернулись. На нижней ступеньке лестницы стоял высокий мужчина с лоснящимися волосами и одутловатым лицом. Он выглядел таким же радушным и милым, как ворота тюрьмы Синг-Синг. «Нам нужно повидать хозяина», — сказал Бейли. «Это я». Голос был резкий, с сильным иностранным акцентом. «Среди ваших постояльцев должна находиться миссис Тейлор», — продолжал Бейли. «Миссис Патриция Тейлор. Мы хотели бы с ней поговорить». «Весьма сожалею, но я впервые слышу это имя. Впрочем, гостиница пуста». Может быть, миссис Тейлор недавно уехала? Нет, у меня никогда не жила никакая миссис Тейлор. Он подошел к дверям кабинета, и я мог теперь лучше разглядеть его круглое лицо. На правой щеке выделялся беловатый шрам. И однако, 16 сентября она останавливалась у вас. Это ошибка. Нет, ошибки здесь быть не может, — сказал Бейли с такой же невозмутимостью. Это ошибка. Повторил Велецис, и посему я попросил бы вас. Бейли спокойно отвернул Лацкан своего пиджака и показал значок Скотланд Ярд, сказал он любезно, вы читаете газеты, мистер Велецис. Извините, сэр, пробормотал Грек, и глаза его стали круглыми от ужаса. Пожалуйста, войдите. Он забежал впереди нас в кабинет и подвинул два обтянутых клеенка и кресла, но мы сделали вид, что не замечаем этого. Я вас спрашиваю, читаете ли вы газеты, сказал Бейли, потому что позавчера мы опубликовали фотографию миссис Тейлор. И поскольку я совершенно уверен, что в пятницу, 16 сентября, она останавливалась в вашем заведении, я думаю, вам надлежало бы ее узнать и тотчас с нами связаться. Должно быть, я пропустил это сообщение, сказал велец, взглядя на нас с мольбой. Его физиономия, всего минуту назад предельно наглая, теперь выражала крайнее рыболепие. «Да, должно быть так», — согласился Бейли и поднял с пола экземпляр Дейли Mirror. Газета была сложена в четвер, внутренними страницами наружу. Бейли развернул ее, и мы увидели фотографию, Пат. «У меня кольнуло в груди, клише было скверное». Но все равно передо мной была паца своей копной волос, со своей улыбкой. Теперь Велецис перепугался окончательно. Он буквально затрясся от страха. — А я как раз собирался вам сообщить, — залопотал он. — Да, я подумал, но я не был уверен. — Ну так как же? — любезно осведомился Бейли. — Да, да, — жалобно промямлил грек, — одна особа, которая как будто... В самом деле, приехала сюда недели две назад, она спросила, нет ли у меня свободной комнаты. Я ответил, что есть, и она сказала, что хотела бы пожить здесь некоторое время, она заплатила за месяц вперед. Ее фамилия? Она назвалась Помеллой Томпсон. Покажите мне вашу регистрационную книгу. Виолетцис вытащил из кармана ключ, отпер пюпитр и извлек из него немыслимо грязную тетрадь. Действительно, там оказалась сделанная фиолетовыми чернилами запись Мисс П. Томпсон», Уплачено за месяц вперед и дата 16 сентября. — По-моему, книга заполняется нерегулярно, — заметил Бейли. — Это почерк самой миссис Тейлор? — Нет ничего похожего, — ответил я. — Я... я сам сделал эту запись, — пробормотал хозяин. — Опять нарушение правил. Вы должны требовать у клиентов расписку и проверять их документы. Я... я не знал. Вы отлично знали. Но к этому мы еще вернемся. и так, и так что... Итак, что было дальше? Эта дама еще здесь? Я... я не знаю. Как прикажете вас понимать? Она... она больше не появлялась примерно с прошлой недели. Не появлялась? Объясните, что вы имеете в виду? Она оставалась здесь, дайте вспомнить, да, до воскресенья или до понедельника, да, конечно, до понедельника. До какого именно? Не до последнего, а до того, предыдущего, до девятнадцатого числа. Все эти четыре дня она почти не выходила из комнаты. Клиенты у меня обычно не столуются, но она попросила готовить для нее еду, и я сделал для нее это исключение. Она совсем не выходила. Кажется, сразу два или три она вышла, но ведь я не следил за ней. Это не мое дело. Постояльцы имеют право идти, куда им заблагорассудится. Звонила ли она кому-нибудь по телефону? От меня не звонила, в комнатах нет телефонов. Что произошло в понедельник 19? -го. Около полудня в гостинице подъехала машина, черный Райли. Из машины вылез человек, вошел в гостиницу и спросил Мисс Томпсон. Я указал ему ее комнату. Вскоре он спустился вместе с ней. Он нес ее вещи, но так как она уплотила вперед, я не стал возражать. Они сели в машину, и с тех пор я больше ее не видел. Каков был из себя этот человек? Я не разглядел. — Думаю, — сказал мне Бейли таким тоном, будто рассуждал о погоде, — что мы сейчас увезем этого субъекта в ярд для допроса. — Нет, нет, — закричал Верецис, — склянусь вам, я больше ничего не знаю. — Как выглядел? Человек, приезжавший сюда 19 числа. Он был в плаще, в клеенчатой шляпе и толстых темных очках. С трудом выдавил из себя Велецис. И еще он хромал. Больше я ничего не разглядел, клянусь вам. Он хромал? Вы уверены в этом? Да, мне это сразу бросилось в глаза, когда он спускался по лестнице. На каждой ступеньке он останавливался. Ладно, допустим. И с тех пор вы больше их не видели? — Нет, ни разу. Вы заметили номер машины? — Нет. — Почему? — А зачем мне было его замечать? Я видел, что Авеляцес лжет, но Бейли не стал настаивать. — Как была одета, мисс Томпсон? — А она была в сером костюме, без шляпы. Много ли при ней было вещей? — Нет, только сумка и саквояж. — В вашей жены был, кроме этого, еще какой-то багаж? — спросил Бейли. — Да, разумеется, — отвечал я. Но таксист тоже говорил, что у нее с собой были только сумка и саквояж. Надо будет выяснить в аэропорту. — Хорошо, мистер Вилецис. Теперь я попрошу показать нам комнату, где жила миссис Тейлор или мисс Томпсон, если вам больше нравится. — С удовольствием, — сказал хозяин, — но особого удовольствия на его лице я не заметил. — Пожалуйте за мной. Мы двинулись следом за ним вверх по лестнице. Запахи горелого масла и лука снова ударили мне в нос. При мысли, что пад несколькими днями раньше поднималась по этим ступеням, я совсем приуныл. На третьем этаже Велецис остановился, открыл какую-то дверь и пригласил нас войти. Комната оказалась менее мрачной, чем я думал. Несмотря на выцветшие обои и жалкую мебель, здесь было чуть светлее и не так грязно. В самом крайнем случае я мог допустить, что моя жена провела в этих стенах несколько дней. Это моя самая лучшая комната, лаксиво сказал Веляцис, а теперь я не могу ее сдавать, пока не истечет месяц. Ну, вы своего не упустите, спокойно заметил Дейли и снял с крючка мокрое полотенце. Полагаю, вы сдаете ее с почасовой оплатой. Ах, нет, уверяю вас, засветился Виляцис. И побледнел еще больше. — Ладно. — Речь сейчас не об этом, — сказал Белли. — Я думаю, миссис Тейлор в самом деле здесь больше не живет. Он стал открывать шкафы, приподнял полох кровати, выдвинул ящики комода. Все было пусто. На эти манипуляции я смотрел с полнейшим безразличием. Я уже отчаялся найти здесь хоть какой-нибудь след пребывания моей жены. От намека Бейли на почасовую оплату у меня на душе стало совсем гнусно, и я даже начал мечтать, чтобы ничего связанного с пад в комнате не обнаружилось. Ну что ж, прекрасно, мистер Велецис, сказал Бейли, заканчивая осмотр. Мне остается теперь выполнить последнюю формальность. Будьте любезны, дать мне ключи, я должен произвести полный обыск вашего уважаемого заведения. Тут лицо хозяина из белого стало зеленоватым. — Я... я не считаю такую меру оправданной, — проговорил он, — и у него сдрожали губы. — В гостинице никто не живет. — Почему я должен верить вам на слово? — Даже если в и в самом деле пуста, кто мне докажет, что вы не припрятали что-либо, компрометирующее вас? — Ну, скажем, вещи, которые вы украли у мисс Томпсона. — Неправда, — пробормотал Велецис. Вот это мы сейчас и проверим». Внезапно хозяин будто решился. «В обыске нет никакой необходимости», — сказал он. «Это особо в самом деле в тропях забыл одну вещь, и я отложил ее, чтобы потом отдать, если она вернется». «Какую вещь вы имеете в виду?» шкатулку с туалетными принадлежностями», — простонал Велецис. «Спустите, пожалуйста, со мной». Он опрометью кинулся вниз по лестнице. Когда мы опять вошли в кабинет, хозяин протянул нам кожаный на СССР, так хорошо мне знакомый. Я подарил его Патриции по к пятой годовщине нашей женитьбы. Вещица была не слишком дорогая, но очень изящная. Инициалы ПТ на крышке были выложены из мелких бриллиантов. Голубую атласную подкладку тоже украшали маленькие бриллианты. Все предметы внутри НССР были оправлены в слоновую кость. Можно было понять, как взыграла алчность Велецеса от всей этой роскоши. И видно, Дейли здорово его пугал, если он смог так быстро расстаться с своей добычей. Странное дело, вид этого НССРа ничуть меня не взволновал, хотя должен был бы напомнить милое сердцу подробности моей супружеской жизни. Но за последние дни эмоции мои заметно притупились. НССР был теперь для меня только вехой. На пути моих поисков. — Что вы на это скажете, мистер Тейлор? — спросил Бейли. — Это туалетный НССР моей жены. Бейли откинул крышку. — Все ли здесь на месте? — Да, все, — ответил я уверенно. — Отлично. Но это вовсе не означает, что мистер Велецис не мог припрятать и некоторые другие вещи, которые тоже представляют для нас интерес. — Даю вам честное слово, — взвизгнул Велецис. — Ну да, ваше честное слово, разумеется, аргумент весьма веский. Сухо прервал его Бейли. — Но полностью развеять своих сомнений оно не в силах. У нас нет никаких доказательств, что миссис Тейлор живая или мертвая не спрятана где-нибудь в вашей гостинице. Когда он своим бесстрастным тоном произнес эти слова, у меня все внутри похолодело. — Нет, — вскричал Велецис, — я вам сказал правду. Мне больше ничего не известно. Эта дама уехала с человеком, который хромал, и с тех пор я ее не видел. — Конечно, конечно, — сказал Бейлиф, — но в таком случае, почему вам не хочется, чтобы я осмотрел дом? Видя, что сержант непреклонен, Велецис что-то буркнул себе под нос и подчинился. Бейли обернулся ко мне. — Вы пойдете со мной, мистер Тейлор? Если можно, я предпочел бы подождать здесь. Сам не знаю почему, но при мысли, что надо будет обойти сверху донизу, весь этот отвратительный притон мне стало не по себе. У меня в ушах все время звучала фраза сержанта Бейли, «У нас нет никаких доказательств, что миссис Тейлор живая или мертвая не спрятана где-нибудь в вашей гостинице». Осмотр длился минут двадцать, не больше. Я просидел это время в кабинете хозяина, а сам он сопровождал Бейли. Когда они вернулись, с виту сержанта был несколько разочарованный. Пожалуй, теперь мы можем уйти, мистер Тейлор. До свидания, мистер Велецис. Мы уже ехали какое-то время по коммершал-роуд, когда Бейли сказал. Я убежден, что этот Вилецес не причастен к исчезновению миссис Тейлор. — И почему же вы так в этом убеждены? — спросил я. — Из-за Хромова. То, как Велецис описал человека, который увез вашу жену, в точности совпадает с рассказом водителя аэропортовского автобуса. Какой бы то ни было сговор между хозяином Кипра и водителем автобуса совершенно исключается. Следовательно, можно считать, что грек говорит правду, если только нет сговора между Велецисом и Хромым. В этом случае Велецис остерегся бы давать нам такое точное описание Хромова. — Напротив, он попытался бы отвлечь наши подозрения от Хромова и уверял бы нас, что миссис Тейлор увез совершенно другой человек. — А что дал ваш обыск? — спросил я. — Я ничего не нашел. В ближайшее время еще не раз туда наведаюсь. Возможно, вполне возможно, что Велецес торгует наркотиками. Но никаких следов миссис Тейлор при этом беглом осмотре я не обнаружил. Может быть... Велецис так упорно противился обыску лишь потому, что боялся, как бы мы и не нашли на СССР миссис Тейлор. Когда он нам его отдал, то сразу же успокоился. Кстати, о НССР. Я думаю, что вы хотели бы оставить его у себя. Да, — сказал я, — для меня эта вещь имеет особую цену. Вообще-то у нас это не полагается, — заметил Дейли. Я должен зарегистрировать на СССР как вещественные доказательства. Но я думаю, что сэр Джон согласится оставить его вам, мы лишь попросим у вас расписку. Он свернул на Уайт-Чеппел-Хай-стрит. Скоро показались развалины сити, которые мрачной каменной пустыни простирались до самой Темзы. — Как странно, — снова заговорил Бейли. — Перед войной я часто бывал в этом квартале, но никогда не подозревал, что между святым Павлом и Тауэром такое большое расстояние. А теперь, когда все разрушено...» Он замолчал. «Чувствовал, что для Бейли, как и для большинства лондонцев, в разрушении Сити есть что-то непоправимое. Сознание этой утраты жило в нем, как неизбывная скорбь. и только традиционная британская сдержанность мешала ему все это высказать. Но мое сердце жгла еще более невыносимые скорбь. «Все это очень хорошо». — сказал я резко. — Но мы по-прежнему топчемся на месте. Надо было бы найти этого хромого. Надо было бы узнать, где они держат Патрицию. Надо было бы... Мы остановились перед красным огнем светофора. Бейли удивленно посмотрел на меня и улыбнулся. — Спокойствие, мистер Тейлор. Спокойствие? — Что же вы так? Расследование еще не закончено.